Каждая оболочка последовательно играет доминирующую роль, чтобы передать её выше. Это и понятно, так как цель эволюции дать бытиее, вечное бытиее человеку в огненном теле. Цель можно достигнуть постепенным освобождением от более грубых проводников. Цель далека. И всё же некоторые духи уже на земле достигли степени освобождения от острала. В жизни можно наблюдать, как у отдельных людей проявляется он с различной степенью интенсивности. У некоторых он яроактивен, наполняя движениями своими всё сознание человека. У некоторых подчинён воле, у других прорывается лишь порой. Тоже можно сказать и об астральных оболочках. Подвижник, достигший ступеней озарения, астралом своим не живёт,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 В мир нереальности погружается всякий раз человек, когда астральный вихрь захватывает его и становится затем свободный дух рабом своей ництвоей оболочки. Зречь поистине печально. Можно думать и чувствовать, и горе, и радость ощущать остро, но властью над собой давать нельзя. Каждому нежелательному движению в астрале надо противопоставить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 сами диктуйте волю свою текущим условиям жизни сами выбирайте что нравится больше учить стараба или судьба победителя себя победившего в духе